Глава десятая. Столица встретила нас распахнутыми воротами, стражники на которых учтиво поприветствовали Велимира и, кажется, скисли при виде снежка. А зря. Для него я тоже расстаралась. Вытащила один из свадебных костюмов, насыщенно голубой, как раз под цвет его глаз. Барт в нем вышел даже с избытком ослепительным. Девушки так и сворачивали головы вслед а ехавшая рядом с ним Любаша их не особенно смущала. Та тоже так и сияла, предчувствуя, сколько всего можно продать в таком большом городе. В целом же встреча с Лукоморьем вышла радушной, но не слишком торжественной. При виде царевича горожане уважительно расступались, но и особенной радости не выказывали. Оно и неудивительно. Велимир куда больше времени проводил в разъездах по Тридевятому, чем сидел в столице. «А какое дело местным до того, что где-то там, в далекой глухомане, уничтожили монстра, таскавшего детей? Или же разбойничья банда ушла под справедливый суд? Что тебя не касается, о том и думать не стоит». Я же поймала себя на этих мыслях и одернула. «Значит, переживаю о том, любит ли народ царевича, которого мне, в общем-то, ненавидеть положено». Велимир не особенно глазел по сторонам упрямо ехал к царскому дворцу. Наверняка бы и коня пришпорил, если бы посчитал это приличным. Куда только несется. Что-то не похож он на тоскующего сына, который спешит припасть к отцовской груди. Я бы, напротив, предпочла ехать помедленнее, как-то волнительно было встречаться с царем. Но лошадка неумолимо шагала вперед, пока мы не остановились на небольшой площади за стенами дворца. Здесь тоже хватало стражи выстроившаяся по кругу, а в центре площади с крайне важным видом стоял сам царь. И сразу стало понятно, на кого похож Велимир. Ратмир Берендеевич был выше и поплотнее, но такой же смуглый и темноволосый, как и сын. По его окладистой бороде стекали две седые полосы, а взгляд был тяжелым, испытующим. До да моего папеньки, правда, в этом деле не дотягивал, поэтому и смутить не смог. Я дождалась, пока Велимир поможет мне слезть с лошади. Затем взяла женишка за руку и пошла на поклон к царю, позади которого статуями застыли советники. Ратмир посмотрел на нас и нахмурил брови, будто и не рад был видеть. Затем обошел по кругу, вернулся на прежнее место и постановил. «Ладная девица, где украл? Вот знает он, сыночка! Знает!» Мысленно я хохотала. А на деле, застенчиво тупила взор, как и положено хорошей невесте. «Надеюсь, царь оценит мое лицедейство». «Сама пришла», — с наглой ухмылкой ответил ему Велимир. «И ведь не соврал же. Сама пришла. Только не за тем, чтобы себя в невесты предложить. Планы у меня были другими, но я решила не спорить. Только сделала себе мысленную зарубку, потом подколоть царевича». «То у нее в голове помутилось» махнул рукой царь, затем перевел взгляд на инея с Любашей. С зачем за собой притащил? И эту, десятипудовую. Любаша густо покраснела и попыталась сжаться в комок. К тому же на коне сидела по-дамски, свесив обе ноги в одну сторону, от оттого никак не могла слезть, придавленная тяжелым расшитым сарафаном. Тоже из моих запасов, кстати, чтобы по цвету с прочими гармонировал велимир невозмутимо подошел к ней и легко будто не напрягаясь вынул из седла и поставил на землю потом шепнул что то отчего любаша вначале недоверчиво на него поглядела затем просияла и снова распрямилась гордо выпетив грудь а у лукоморья нынче пут за два в пустоту спросил велимир или привычно стало девиц не кормить а то вдруг силуушки поднять не хватит царь ему не ответил Но, могу поспорить, почему-то улыбнулся и сделал нам знак, чтобы мы отходили в сторону. Велимир тут же оказался рядом и увел меня, а рядом сами собой выросли Снежок, Любаша и Конь. Тот чуть не оттяпал пальцы мальчишки, попытавшемуся забрать его на конюшне, и самостоятельно утопал за наши спины. Меж тем над улицами Лукоморья разнеслись радостные вскрики, потом заиграла музыка и послышались песни. «Могу поспорить, один из царевичей едет». Причем к выбору невесты он отнесся куда основательнее, а не поймал колечком первую встречную сваху. Вскоре площадь перед дворцом заполонил народ. Музыканты, танцоры и веселые девицы, что разбрасывали всюду розовые лепестки и ленты, а то и мелкие монеты. Даже хмурые царские советники улыбались, глядя на них, и невольно притопывали ногой в такт. Затем через ворота въехал и сам царевич, видимо, старший, Дмитр. Выглядел он точной копией царя, только моложе и легче. Даже бороду отращивал наверняка в подражании отцу. И невеста была ему под стать, высокая, статная, с тяжелым властным взглядом. Только что светлая, точно вылепленная из горного снега. Подумалось, что соотечественница и не, а то и какая-нибудь дальняя родня. Так они были похожи. «Принцесса Альма», — пояснил Барт, — «единственная дочь короля Брайана из Северного королевства». Мысленно я присвистнула. северное не имело своего номера, потому как было велико, занимая всю долину у драконьих гор. Если верить картографам, оно лишь немного уступало нашему, тридевятому, и плодородных земель там куда меньше». Общих границ мы не имели, но, думается, три восьмому и Второму лесному королевствам придется туго, если Дмитр действительно женится на принцессе Северного. Хороший шаг для политики, мощный. Два самых сильных государства по эту сторону гряды точно сметут любого врага. А кроме того, темноволосые бериндеи из поколения в поколение пытались разбавить свою кровь светлыми невестами, чтобы быть ближе к народу. Дмитр наверняка учитывал и это. Я думала об этом отстраненно, как о чем-то далеком. В конце концов, по слабости своей согласилась сыграть роль невесты для горемычного царевича, а не бороться вместе с ним за престол. Хуже было то, что следом за Дмитром и Альмой ехала милая женщина в роскошном платье цвета спелой ежевики. Она улыбалась всем, махала рукой и изредка поправляла прическу. Этакая добрая тетушка, которая заглянула на праздник ради любимых племянников. Вот только я уже знала ее имя. «Илора светлая», — шепнула я. «Сваха?» — удивился Велимир. «Она же отошла от дел». «Как отошла, так и пришла», — пожал плечами иней. «Шутка ли? Королевская дочь? Или царский сын? Мы же не знаем, кто ее нанял. Но сами наняли, сами пусть оплачивают». Нам какое до нее дело? Такое, что все ее подопечные получают супруга и корону». Я нахмурилась и еще раз выгляделась в свахи на лицо. «Вроде бы простое, добродушное, из тех мягких и округлых лиц, которые бывают у хороших и спокойных людей. А вот смотришь и кажется, будто это змей, который сожрет тебя вместе с костями и кокушником. Я помню ее по портрету на книге». Тогда тоже рассматривала и улыбалась в ответ, представляя, что вот однажды встречу ее и лично расспрошу о ее удачных делах, секретах, невестах. И сама, конечно же, буду к этому моменту известной свахой со своими историями. И вроде бы все сбылось, только от чего то нерадостно. считая это профессиональным вызовом!» С издевкой произнес Иней. И тут же получил горстью лепестков в лицо. Он скривился, потер глаза и недобро скосился на девушку. Той, как назло, платье крайне жало в груди, причем так сильно, что все содержимое так и рвалось наружу, растягивая шнуровку. Девушка ради приличия немного подтянула ее, подмигнула снежку и запустила новой порции лепестков в толпу. «Только я здесь не в качестве свахи!» Я покачала головой, разглядывая безупречную альму. Принцесса была так хороша в своем бледно-голубом платье. Просто сказка. И этот взгляд, горделиво расправленные плечи, укрытые меховым плащом, будто вместе с Альмой пришли и северные холода, тронутые алым губы. Смотришь и понимаешь, кто здесь будущая королева. Тем более и Лора не проигрывала никогда. За чье бы дело она не бралась, все заканчивались свадьбой и коронами на головах новобрачных. «Вот и заодно не опозоришься», — поддержал Иней. «Оплошает-то Любаша». «Тьфу», — отмахнулась-то. «Ещё и не такое продавали». «За такое я слегка обиделась. Велимиру я чуть симпатичнее прочих. Любаши — завалящий товар. Продавать она меня собралась, вы подумайте. Да я, между прочим, если бы захотела замуж, то за месяц бы стала счастливой женой. А если бы ещё с родными помирилась...» «Вообще бы с руками оторвали». Но пока я мысленно распекала свою незадачливую сваху, Укушуева незаметно подошла ближе к царю и громким шепотом обратилась к одному из его советников. «Это же принцесса Альма? Из Северного?» Тот по-прежнему стоял туканом и не отвечал ей. Но Любашу это не смущало. «Многие шепчутся, что перейдем под руку Брайана, будем Северной империей. Оно, конечно, боязно». «Зато какие перспективы!» «Не болтай, глупого девка!» Все же процедил советник сквозь зубы. «Скорее уж Северная присоединится к нам, чем мы к ним. У нас войска, чародеи, твари лютые». «Так-то оно так, а у них драконы и тролли. Да и не стал бы Брайан отдавать единственную дочь одному из трех возможных наследников, не имея видов на их союз. Тем более Дмитр...» Хоть и старший, а в народе больше младших уважают. Один заботится, твари изводит. Второй благотворительностью промышляет. Дмитр же только по столице дружину выгуливает. За пределами лукоморья о нем и не знают толком. Я не вникала в такие тонкости. Зато заметила, что царь тоже слушает Любашу и хмурится. И тем сильнее хмурится, чем дольше смотрит на Альму и небольшой отряд, сопровождающий ее. Тех самых драконов там не было. Я вообще не уверена, что ящеры покидают свои горы. Но дюжина воинов при оружии и доспехах смотрелась угрожающе. И вообще, свита Альмы все тянулось и тянулось, заполняя площадь. И конца ей не было видно. Король Брайан, возможно, просто хотел представить дочь с лучшей стороны. Но вышло небольшое нашествие на Лукоморье. Потому, когда Дмитр с Альмой добрались до Ратмира, склонившись перед ним в поклоне, царь глядел на них уже недобро и настороженно, и Лора предусмотрительно осталась в стороне и сияла дружелюбием. Но я уже знала, что она просчитывает все возможные ходы наперед, думает, как ей лучше сразить царя, убедить, что Дмитр — достойный преемник, которому следует немедленно отдать корону и возможностей для этого у нее куда больше, чем у меня продвинуть Велимира. «Не кисни», — шепнул он мне на ухо, — «еще не вечер, и прекрати таращиться на сваху. Она заметит и встревожится. А внезапность — твое оружие». «Она женила принцесс и принцев еще до моего рождения», — так же тихо ответила я. «Нет ни одной свахи удачливее и лоры». «Принцев — да, а царевичей у нее еще не было. Считай, вы в равных условиях» тем более она еще не понимает, с кем связалась. Хотела возразить, что и я не знаю, знакома всего с одним Берендеевичем, и тот не самого милого нрава. Если все остальные хотя бы на треть такие же, то не просто будет всем. За общей суетой и гвалтом я не сразу почувствовала, как что-то изменилось. Оно подбиралось издалека, едва слышно, словно бы перестраивало мир по камешку. Вначале стихла музыка под властным взмахом Ратмира. Затем танцовщицы остановили свое мельтешение, а свита Альмы, наконец, освободила центр площади. И вот тогда, когда ворота опустили и стали хорошо видны всем, в них, будто сам собой, возник еще один царевич. Берендеевская порода проглядывала и в нем. Пусть волосы казались светлее, чем у прочих, а ясные серые глаза глядели на всех приветливо и открыто. Царевич был одет в простую рубаху, штопанные штаны, будто тоже пересекался с любашиным конем. И боги всемогущие, лапти, даже в самых глухих деревнях такие разве что старики носили. А вот Иванир откопал где-то и напялил на ноги, и в довершении образа нес в руках лист лопуха с сидящей на нем лягушкой. «Так глянешь, деревенский дурачок, но я-то знаю». Как может быть обманчиво первое впечатление? И народ его любит, вон как кричит. Даже Дмитр с Альмой глазели на него, как и все на площади. Младший царевич разом стал центром всеобщего внимания, слишком выделялся на фоне разодетых гостей из Северного. Царь сдержанно поприветствовал младшего сына и поинтересовался, где же тот потерял невесту, почему не исполнил его указ. На это Иванир бесхитростно улыбнулся и показал тому лягушку, заверив, что это она и есть. От тишины, воцарившейся на площади, стало жутковато. Она сгустилась и повисла в воздухе, придавив всех собравшихся. Но долго так продолжаться не могло. Один за другим собравшиеся склонялись друг к другу и начинали о чем-то шептать. Иванир же стоял и улыбался, пока не решил пояснить. «Батюшка, вы же приказали найти себе невесту. Вот я и по старинному обычаю вышел в поле, пустил стрелу и взял суженую там, где она приземлилась». «Так выходит, с лягушкой ему еще свезло», — тихо шепнул Иней. «Были варианты куда занимательнее. Я просто наблюдала за всем этим и не знала, как реагировать. С одной стороны, обычай так искать себе невесту существовал. С другой...» Но кто в здравом уме будет им пользоваться? Мало ли куда упадет эта стрела. Вдруг прямо в предполагаемую невесту. Хороший же будет знак оставаться холостым. — И ты что, жениться на ней собрался? — хмуро спросил царь. — Так все по твоей воле, батюшка! — просиял царевич и блаженно улыбнулся. И вроде бы стоит такой дурачок дурачком, однако все взгляды прикованы только к нему. «Даже Дмитр с блистательной альмой позабыты, а нас с Велимиром и говорить нечего». «Поди с глаз моих!» — рявкнул царь. Затем развернулся и ушел первым. Вслед за ним потянулась и свита. Потом удалился Дмитр с невестой. А мы так и остались торчать на площади. С конем. Тот ненавязчиво топтался на месте и прислушивался к происходящему. Еще таращился на Иванира, как и Любаша. «Тоже видишь в ней положительный пример?» И не похлопал коня по шее. «Если лягушка смогла стать невестой царевича, то и ты, простой пегий Мерин, сможешь покорить купеческую дочь». «Лягушка нас еще удивит», — пробурчала Любаша себе под нос. «И отстань от Дамиана, никакой он не Мерин». Бросила взгляд на коня и мотнула головой, чтобы подходил ближе. «А здесь хоть кормят?» Тут беззаботно спросила Любаша, меняя тему. «Сама как думаешь?» – огрызнулся Велимир. «Я после нищих царевичей ни о чем не думаю». В тон ответила она. «Может, здесь ужин, как невесту. Надо верной стрелой добывать». Потом Любаша уставилась куда-то вверх, разглядывая плывущие там облака. «Пойду, пожалуй, в город прогуляюсь. Послушаю, посмотрю, поем. А вот это лишнее. Тут же в лес иней. Прогуляйся лучше, воздухом подыши, руками поразмахивай». Оно, говорят, от лишнего веса избавляет, кровь гонит быстрее, мышцы крепчают, жир растворяется. Угу, оно и для головы полезное, так что и ты не отставай». На этом она действительно направилась к воротам, прихватив коня заудила, а Иний переглянулся с Велимиром и отправился за ней следом, продолжая вдохновенно вещать о чем-то. Зная его излюбленные темы, Там или Любашин избыточный вес, или тесные сарафаны, что, в принципе, одно и то же. «Не боишься, что она ему опять что-то продаст?» — спросила я, повернувшись к Велимиру. «Не успеет», — мрачно ответил он. «Пойдем, отведу тебя в наши комнаты».